Хотя вид у утконоса явно водяной, больше времени, однако, он проводит на суше, чем в воде. Под водой промышляет рачков, червей, улиток рано утром и поздно вечером. Беззвучно плавает и ныряет. Минуту копается под водой, перепахивая клювом ил. Всякую съедобную мелочь прячет в защёчные мешки. Что покрупнее тащит сразу наверх, там на поверхности, благодушно урча, тоже около минуты жует то, что раздобыл под водой, ломает и крошит панцири насекомых и раков более прочно ороговевшими краями клюва. Потом ныряет за новой порцией. У взрослых утканосов совсем нет зубов, но у их детенышей есть зубы. Молочные зубы, которые с возрастом исчезают. Формой своей они напоминают зубы древнейших млекопитающих. У ехидны не бывает даже и молочных зубов. Муравьев они жуют, вернее давят, а твердые борозды на небе роговыми бугорками, которые сидят сверху на языке. Голос утконоса похож на сердитое ворчание щенка, доктор Эли Строфтон, недовольное квохтание сердитой на сетке, Джеральд Даррелл. Ест утконос много, за сутки почти столько, сколько сам весит. И все насекомых, рачков и головастиков. Приготовить их в достаточном изобилии нелегко, поэтому нелегко и утконосов держать в неволе. Но дело это, как убедились, возможное. В июле 1922 года в Нью-Йоркский зоопарк привезли утконоса, живого и невредимого. Он прожил здесь 49 дней. Человека, которому утконос иммигрант обязан был своим относительным комфортом в пути, звали Барреллом. Он сконструировал своего рода резиденцию для утконосов, именуемую платье пусариумом. Большой наполненный водой бак. Из воды вверх на сушу ведет лабиринт, имитирующий нору. Но главное в этой конструкции то, что полы стенки лабиринта обиты резиновой губкой. Протискиваясь в узкий ход, утконос отжимает мокрую шерсть от тесной стенки хода, губка впитывает влагу, и зверек До жилой камеры искусственной норы добирается уже почти сухим. Это очень важно, так как мокрый от конос может быстро простудиться и заболеть. Позднее методы Баррелла усовершенствовал Дэвид Флей, один из самых известных сейчас натуралистов Австралии, основатель и директор заповедника на Золотом берегу Квинсленда в барон пайнзе Он первым добился того, что в его... платье пусариумах от конноса стали размножаться многие ранее скрытые от наблюдатели детали биологии от нам известно теперь благодаря его трудам знаете в англии в войну ходил один странный слух кто-то рассказал мне будто в лондонский зоопарк был отправлен отутконос вы случайно не знаете об этом Вот именно, чистое сумасбродство. Верно, в самый разгар войны Уинстон Черчилль вдруг решил, что ему нужен утконос. То ли он рассчитывал, что это хорошее средство поднять дух людей, то ли собирался как-то обыграть это в пропаганде, то ли просто решил получить утканоса, не знаю». Ну, так вот, я поймал красивого молодого самца, готовил его полгода, потом решил, что можно его отправлять. И вот утконос вышел в плавание на Порт-Филиппе. Представьте себе, утканос пересек весь Тихий океан, прошел Панамский канал, пересек Атлантику, и вдруг в двух днях пути от Ливерпуля Подводные лодки, понятно, пришлось бросать глубинные бомбы, а утконосы страшно впечатлительны и очень восприимчивы к шумам. Разрывы глубинных бомб для нашего путешественника были последней каплей, и он испустил дух. В двух днях пути от Ливерпуля. Даррелл спрашивает флей Отвечает. Зоологи разделяют утконосов на три австралийских подвиды и один тасманийский. Тасманийский подвид самый мелкий, и у него более узкий клюв. Было время, много миллионов лет назад, все млекопитающие звери были похожи на утконосов тем, что они откладывали яйца, а не рождали живых детенышей. обликом своим. Они не напоминали современных ехидн и утконосов, а походили скорее на крыс и других мелких грузунов. Врагов у них было мало. Напротив, они сами оказались страшными врагами мезозойских рептилий, поедали их яйца и малых детенышей. В великой гибели динозавров этим своим разбоем они сыграли немалую роль. Но время положило конец их процветанию. Прежде они обитали на всех континентах, теперь сохранились лишь в Австралии. Расцвела другая ветвь древа жизни млекопитающих, живородящие, более приспособленные к переменчивым условиям среды. Вскоре почти всюду они сменили яйцекладущих Как последний резерват немногих из них осталась Австралия. Нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы в этом уникальном музее-стране они сохранились и не погибли. Кузина его ехидна. Кузина утконоса ехидна, чтобы отложить и высидеть свое единственное яйцо, нору не роет. Мы уже знаем, она вынашивает его в сумке, такой же почти как у кенгуру, но развернутый наоборот отверстием назад. Вот только непонятно пока, как это яйцо попадает в сумку. Раньше думали, что самка когтями или клювом закатывает его туда, но когти и клюв для этого совсем не годятся. Думали, что, может быть, изгибаясь, самка откладывает яйцо прямо в сумку. А сейчас считает, пишет элли Трофтон, известный знаток австралийских животных, что сумка вырастает у ехидны после того, как из яйца выведется детеныш где-нибудь в укромном местечке, когда он начинает сосать, прицепившись к шерсти у мамаши на брюхе, сумка сразу быстро- быстро растет и закрывает его со всех сторон и он, сам того не ведая, оказывается в люльке. Ну тогда как же находка Гака, ведь Гака, В уже готовой и такой большой сумке, что в нее можно было положить мужские часы, нашел яйцо, а не детеныша. Сделек Веселовский, который наблюдал за ехидной в пражском зоопарке, тоже пишет, что яйцо она снесла в готовую уже сумку. В одной последней работе о биологии размножения ехидны утверждается то же самое. Поэтому скажем так. Зоологи должны еще уточнить, как яйцо ехидны попадает в сумку. Живут ехидны в лесах и кустарниках почти по всей Австралии и Тасмании. Их тут два вида – австралийский и тасманийский. И в Новой Гвинеи живут австралийские ехидны. Кроме того, еще три вида, так называемых про-ехидн. Они крупнее, ноги и клювы, изогнутые чуть вниз, у них более длинные, чем у ехидн, но иглы короче и мех, растущий среди них, более густой. Фирменные блюда ехидны-проехидны – муравьи и термиты. Охотятся на них, как и муравьеды Америки, предлагая насекомым облепить свой длинный клейкий язык, а потом всю прилипшую компанию вместе с языком втягивают в узкий клюв. У ехидны-проехидны клюв прорезан небольшой, щелью лишь на самом конце, и поэтому открывать его широко, как у утконос, они не могут. Хвост короткий, австралийские и тасманийские ехидны зимой впадают в спячку, а весной, очнувшись от оцепенения, линяют, сбрасывая старые иглы и шерсть. Сырые, тенистые и гористые места они явно предпочитают сухим и низменным.